Подметая спальню после ухода больных, залез под его кровать, чтобы выгрести пыльные катышки. И вдруг чем-то пахнуло на меня. И я понял в первый раз с тех пор, как попал в больницу, что эта большая спальня, заставленная кроватями, где спят 40 взрослых мужчин, всегда была наполнена сотнями липких запахов. Здесь пахло дезинфекцией, цинковой мазью, присыпкой для ног. Мочой, старческим калом, молочной смесью и глазными примочками, лежалыми носками и трусами, затухлыми даже после прачечной, жестким крахмальным бельем, прокисшими за начертами, банановым запахом машинного масла, а порой паленым волосом. Но никогда прежде, до его появления, не пахло здесь мужским запахом грязи и пыли с широких полей, потной работы. Весь завтрак МакМёрфи смеётся и болтает со скоростью километров в секунду. После утреннего он думает, что старшая сестра теперь лёгкая добыча. Не понимает, что просто захватил её врасплох, и после этого она разве что ещё больше укрепится. Поясничает, старается хоть кого-нибудь рассмешить, но они только вяло улыбаются или изредка хихикают. И его это беспокоит. Он толкает Билли-Биллита -то через стол и говорит секретным голосом. «Эй, Билли, помнишь, как мы с тобой подобрали двух баб в Сиэтле? Вот погуляли, так погуляли». Билли с вытаращенными глазами отрывается от тарелки, открывает рот, но не может сказать ни слова. МакМёрфи поворачивается к Хардингу. Не за что бы не взяли их сходу, но оказалось, они слышали про Билли Бибита. «Билли Шишок», такое у него было прозвище. Девочки хотели уже отвалить, и тут одна посмотрела на него и говорит, «Вы тот самый Билли Шишок? Знаменитые 35 сантиметров?» Билли глазки в землю и покраснел. Вот как сейчас, но уже все дело в шляпе. Помню, привели мы их в гостиницу и слышу с его кровати голос. «Мистер Бибит, вы меня разочаровали. Я слышала про ваши три... три... трекратите сейчас же!» Ухает, шлепает себя по ноге, тычет били в бок большим пальцем, а Билли краснеет и улыбается так, что того гляди упадет в обморок. Макмерфи говорит, что только двух-трех девочек и не хватает в больнице для полного счастья. В такой мягкой постели, как здесь, он отродясь не спал, а какой стол они раскидывают. «И чего это вы так недовольны больничным житьем?» «Вот возьмите меня», — говорит он и поднимает стакан к свету. «Первый стакан апельсинового сока за полгода». «Хорошо». Спрашивается, что мне дали на завтрак в колонии, чем угощали. «Ну, сказать, на что это похоже, я могу, но название подобрать не сумею. Утром, днем и вечером горелая, черная с картошкой, а с виду кровельный вар». Одно знаю точно, это был не апельсиновый сок. А теперь поглядите, бекон, жареный хлеб, масло, яичница, кофе. И еще эта курочка на кухне спрашивает, черный я хочу или с молоком. Будьте любезны, и большой, замечательный, холодный стакан апельсинового сока. Да ни за какие деньги не уйду отсюда. После каждого блюда он берет добавку. Девушки, которая разливает кофе на кухне, назначает свидание после того, как его выпустят. А поварихе негритянки говорит, что лучший глазуньи в жизни не ел. Кукурузным хлопьям подают бананы, и он берет целую гроздь. Говорит санитару, что свистнет это для него штучку. Вид у тебя больно голодный. А санитар косится на стеклянный ящик, где сидит сестра, и отвечает, что персоналу не разрешается есть с больными. «Такой порядок в отделении?» «Такой, ага». «Жалко». И обдирает три банана чуть ли не под носом у санитара, съедает их один за другим, а потом говорит, «Если надо украсть, для тебя пожрать из столовой?» «Только скажи мне, Сэм!» Доел последний банан, шлепает себя по животу, встает и направляется к двери. Но большой санитар загораживает выход и говорит, что здесь порядок. Больные сидят в столовой, выходят все вместе в 7.30. МакМёрфи смотрит на него, как будто не верит своим ушам, потом поворачивается к Хардингу. Хардинг кивает. Тогда МакМёрфи пожимает плечами и садится на свой стул. «Не буду же я нарушать ваш дурацкий порядок!» Часы на стене столовой показывают четверть восьмого. Врут, что мы здесь сидим только 15 минут. Ясно ведь, что просидели не меньше часа. Все кончили есть, отвалились. Ждут, когда большая стрелка подползет к половине. Санитары забирают у овощей заляпанные подносы, а двоих стариков увозят обдавать из шланга. В столовой половина народа опустили головы на руки, вздремнуть, пока не вернулись санитары. Делать больше нечего. Ни карт, ни журналов, ни головоломок. Спать или на часы смотреть. «А ему не сидится. Обязательно надо что-нибудь устроить». Минуты две погонял ложкой объедки по тарелке и уже хочет новых развлечений. Зацепляет большими пальцами карманы, наклоняет стул назад и одним глазом уставился на часы. Трёт нос. «Знаете, эти часы напомнили мне мишени на стрельбище в райли Я там первую медаль получил. Медаль «Отличный стрелок». Мерфи бьет в точку. Кто хочет поспорить на доллар, что я не запулю этим кусочком масла прямо в середку циферблата? Ну ладно, вообще в циферблат». Принимает ставки от троих, берет масло на конец ножа и швыряет. Масло прилипает к стене левее часов, в сантиметрах в 15, и все дразнят его, пока он выплачивает проигрыш. А они все проезжаются насчет того, что, мол, бьет в точку или бьет в бочку. Но тут приходит маленький санитар после мытья овощей. Все утыкаются в свои тарелки и замолкают. Санитар чует что-то в воздухе, но не понимает. Так бы, наверное, и не понял, только старый полковник Маттерсон все время водит глазами вокруг. И он замечает масло, прилипшее к стене. А когда замечает, показывает на него пальцем и заводит лекцию. Объясняет нам своим терпеливым зычным голосом, как будто в его словах есть смысл. «Масло». Это республиканская партия. Санитар смотрит, куда показывает полковник, а там масло сползает по стене, как желтая улитка. Санитар глядит на него, моргает, но не говорит ни слова, даже не обернулся, чтобы удостовериться, чьих рук это дело. МакМёрфи толкает в бок соседей, шепчет им. Вскоре они кивает, и он выкладывает на стол 3 доллара и отваливается на спинку. Все поворачивают свои стулья и наблюдают, как масляная улитка ползет по стене, замирает, собирается с силами, ныряет дальше, оставляя за собой на блестящий след. Все молчат, смотрят на масло, потом на часы, потом опять на масло. Теперь часы идут. Масло сползает на пол за какие-нибудь полминуты до 7.30, и МакМерфи получает обратно все проигранные деньги. Санитар очнулся, оторвал взгляд от масляной тропинки и отпускает нас. МакМерфи выходит из столовой, засовывает деньги в карман. Он обнимает санитара за плечи и не то ведет, не то несет его по коридору к дневной комнате. «Сэм, браток, вечер скоро, а я только-только отыгрываюсь, надо наверстывать. Как насчет достать колоду из вашего запертого шкафчика? А я посмотрю, услышим мы друг друга или нет под эту музыку». После все утро наверстывает. Играет в очко, но уже не на сигареты, а на долговые расписки. Раза два-три передвигает игорный стол, чтобы не так бил по ушам громкоговоритель. Видно, что это действует ему на нервы. Наконец он направляется к посту. Стучит в стекло, старшая сестра поворачивается со своим креслом, открывая дверь, и он спрашивает ее, нельзя ли выключить на время этот адский грохот. Она в своем кресле за стеклом спокойна, как никогда. Полуголые дикари не бегают, волноваться не из-за чего. Улыбка на лице держится прочно. Она закрывает глаза, качает головой и очень любезно говорит МакМёрфи «Нет». «Ну хоть громкость убавить можете? Вроде не обязательно, чтобы целый штат Орегон слышал, как Лоуренс Уэлк весь день по три раза в час играет чай вдвоем. Если бы чуть потише, чтобы расслышать ставки с другой стороны, я организовал бы покер. Вам было сказано, мистер МакМёрфи, что играть на деньги в отделении есть нарушение порядка. Ладно, убавьте, будем играть на спички, на пуговицы от ширинки, только приверните эту заразу, мистер МакМёрфи» и замолчала, ждет, когда ее спокойный учительский тон произведет свое действие, уверена, что все острые прислушиваются к разговору. «Знаете, что я думаю? Я думаю, что вы ведете себя как эгоист. Вы не заметили, что кроме вас в больнице есть другие люди? Есть старые люди, которые просто не услышат радио, если включить его тише. Старики, не способные читать и решать головоломки, или играть в карты и выигрывать чужие сигареты. Музыка из репродуктора – единственное, что осталось таким людям, как Маттерсон или Китлинг». «И вы хотите у них это отнять?» «Мы с удовольствием откликаемся на все предложения и просьбы, когда есть возможность. Но прежде чем обращаться с такими просьбами, мне кажется, вы могли бы немного подумать о товарищах». Он оборачивается, смотрит на хроников и понимает, что в ее словах есть правда. Он стаскивает шапку, запускает руки в волосы и, наконец, поворачивается к ней спиной. Он понимает не хуже ее, что все острые прислушиваются к каждому их слову. «Ладно, я об этом не подумал. Я так и поняла». Он дергает рыжий пучок волос между отворотами зеленой куртки, а потом говорит «Так, а что если мы перенесем картежный стол куда-нибудь в другое место, в другую комнату? Например, куда мы сносим столы на время собрания? Она весь день стоит пустая. отоприте ее для игроков, а старики пускай остаются здесь со своим радио, и все довольны». Она улыбается, снова закрывает глаза и тихо качает головой. «Вы, конечно, можете в удобное время обсудить ваше предложение с руководством, но боюсь, что все отнесутся к нему так же, как я. Для двухдневных комнат у нас недостаточно персонала, некому наблюдать за больными. И если можно, не опирайтесь, пожалуйста, на стекло, у вас жирные руки, и на окне остаются пятна. Вы добавляете людям работы». Он отдернул руку и, вижу, хотел что-то сказать, но смолчал. Понял, что крыть ему нечем, разве что обругать ее».